Глава 17. В общем обошлось. Сбагрили таракана этого гимназического, а дядя с теткой Николкины молодцы, не дали племянника в обиду. Вон как напустились на пруссака. Да и про городового дядьку этого с усами до уголков глаз дурного слова не скажу. Полезная штука, теплые отношения с участковым. Николка рассказывал, что квартальный приходит в дом по праздникам, а их тут немерено с поздравлениями. Зайдет, протрубит что-то своим басом, от которого лошади на улице шарахаются, а прислуга ему — нати, здрасте, чарочку на подносике, пирожок и непременно полтину серебром. Квартальный чарку опрокинет, пирожком зажует, полтину в карман, усы подкрутит и дальше поздравлять. Ничего так доходит, по кварталу домов десятка два, а праздники здесь по паре в месяц. Взятки скажете? А по мне никакие не взятки, а уважительное отношение, потому как люди должны знать участкового, а он их. Вот у нас, я участкового. Хорошо, если раз в полгода вижу, хотя опорный пункт милиции прямо в нашем доме. Летом, как вечер потеплее, непременно во дворе по ночам какие-то гопники орут и матерятся. Сколько раз в милицию звонили, толку ноль. Приедет машина, помигает фарами, спугнёт а те уроды, стоит ментам отвалить, вновь вылезают, и так всю ночь. Как-то у отца терпение лопнуло, он позвонил в отделение и заявил, если не решите этот вопрос, соберем мужиков по окрестным домам и порешаем все на свой манер, но уж потом не обижайтесь, когда покалеченных будете вывозить. Помогло. Я это к чему? Не могу представить, чтобы в здешних дворах кто-нибудь решил на такой манер последнюю пятницу на неделе праздновать. Тут тебе и городовой, и тебе дворник с метлой, который почище пса цепного. Псы, кстати, тоже есть. Не бультерьеры, но штаны порвать способны. А кому это понравится?» Ну вот, когда незваные гости ушли, мы с Николкой по-тихому слиняли к нему в комнату. Я кожей чувствовал, что сейчас за нашего гимназиста возьмутся, и надеялся, что при мне дядя с теткой не станут прессовать племянничка. А там, глядишь, страсти и поутихнут. Так оно и вышло, и мы смогли спокойно поговорить. Спросите, зачем я заявился под вечер, да еще и один, без отца? Все просто. С утра у нас с ним состоялся разговор. Не то чтобы на повышенных тонах, но, как говорят политики, стороны остались при своих точках зрения. Я в очередной раз попытался добиться от него, что мы собираемся делать с порталом и с возможностью ходить в прошлое. «По мне?» Надо было поискать либо толкового ученого, у нас в 21 веке, и дать ему возможность изучать все, что он сочтет нужным. Ведь сколько, наверное, исторических документов можно найти или событий важных увидеть своими глазами? А все эти люди, о которых сейчас сотни томов пишут, они же сейчас живы-здоровы, их можно о чем угодно расспросить. Нет, я не призывал отца идти прямо к царю и объяснять ему, как Россию переиначить как в книгах про попаданцев. Не дурак, понимаю, что вот так с плеча рубить нельзя, но не сидеть же на попе ровно. И вновь я получил очередную порцию душеспасительных разговоров о том, к каким последствиям могут привести любые непродуманные действия. А о том мне непонятно. Но разве мы не соблюдаем осторожность? Единственный, кто о нас знает, это Николка, а он классный парень, все понимает и ни за что нас не выдаст. Ничего такого особо важного я в девятнадцатом веке не оставлял, ну, не считая калькулятора, конечно. А что, так и дать другу завалиться на контрольной, когда помочь ничего не стоит. Что, я зверь? Да и что за вред от этого калькулятора? Все равно ни шиша не поймут, пусть даже на кусочки расковыряют. Не тот уровень техники. В общем, отец отказался делать что-либо, пока мы не обоснуемся в прошлом, не обзаведемся документами и не освоимся. Я, конечно, согласился. Но скрипя сердце. А вы что думали? Вот попробовали бы, как я. Целый мир за порогом, да какой! О таком только мечтать можно до да фильма снимать, вроде «Сибирского цирюльника» или «Азазеля». Хорошие фильмы, кто бы спорил. Но у нас-то все это в самом что ни на есть натуральном виде, рукой дотянуться. А тут соблюдая осторожность. Ну хорошо, буду соблюдать. Убедили. Но восторгов от меня не ждите. В общем, пришла мне в голову одна идея. Николка нашел в своей комнате четкие эти волшебные с коптским крестом, верно? Верно. Но ведь как-то они туда попали. Кто-то же их пристроил за плинтус. Я еще вчера попросил Николку расспросить единственного доступного нам свидетеля, дворников и меча, о том, кто до Овчинниковых жил в этой квартире. Оказалось, чудак-профессор из Московского императорского университета так здесь МГУ называется. Снимал жилплощадь у прежнего домовладельца, преподавал что-то, дворник не знал, ему что химия, что филология, немецкие выдумки, а потом уехал, и с концами. Квартиру хотели опять сдать, но не успели, домовладелец умер, дом отошел в наследство Николкиному дяде, а тот решил в него переселиться, ну и выбрал для себя квартиру пропавшего жильца. Так что получается? А то, что прежний жилец... И я это нутром чуял, имел отношение к чёткам. У меня немедленно сложилась версия. Профессор нашел портал и сам в него и отправился, а чётки оставил здесь, на всякий случай. Но в двадцать первом веке у него что-то не заладилось, скорее всего погиб, хотя я не исключал и варианта дурдома. В любом случае назад он не вернулся, по словам Фомича, пропавшего ждали полгода, прежде чем решили занять его жилье. В общем, что из этого следует, а то, что раз профессор оставил в квартире драгоценные четки, мог оставить и описание того, как они к нему попали. Вспомните Жуля Верна, у него любой герой, столкнувшись с тайной, пишет дневник, по которому все потом и раскрывается, а потерявшийся профессор — современник тех самых жюльверновских персонажей. А вдруг он тоже что-то записал, прежде чем уйти в будущее? и припрятал в квартире не только четки, но и свои записки. А значит, надо срочно обыскать квартиру на предмет тайников. Первое, что мы сделали, отодвинули письменный стул и отодрали плинтус. Под ним оказалось выдолбленное в половой доске углубление, как раз такое, чтобы влезли четки. Никаких бумаг или иных носителей информации не нашлось. Хотя я бы не удивился, увидев флешку или CD. Мало ли что мог притащить этот профессор из будущего. Но, увы, ничего под плинтусом не нашлось. Я было приуныл, но тут Николка вспомнил про тайник на кухне, про тот, где лежал сейчас перцовый баллончик. Оказывается, он даже толком не обследовал этот схрон. Так, рукой пошарил и все. Да и на кухне все время либо Марьяна, либо тетя Оля, так что обследование откладывалось. Правда, ненадолго. Николка сказал, завтра тетя Оля будто пойдет с младшей дочкой, Настенькой, к портнихе, а Марьяна обычно после одиннадцати утра ходит на рынок. Отец с Маринкой будут в гимназии, значит, квартира будет пуста. Николке остается только смыться из гимназии, и мы спокойно обшарим тайничок. А если придется, то и другие поищем, времени хватит. На том и порешили. Я засобирался домой, а перед уходом передал Василию Петровичу послание от отца. Он собирался воспользоваться приглашением Николкиного дяди и заглянуть к обсудить аренду квартиры. Ну вот, договоренность состоялась, и мы с Николкой отправились во двор. Он провожал меня до советной подворотни. По дороге мы еще кое о чем условились. Ну да, об этом, пожалуй, потом. Увидев выходящих из дома овчинниковых инспектора с квартальным, Яша, полтора часа к ряду подпиравший стену дома напротив, покинул пост и прекрасно расслышал, как городовой на ходу раздраженно выговаривал инспектору. Яша все утро искал гимназиста, с которым встретились давечи его подопечные. Зачем? А очень просто. Узнав, что Яша упустил странных посетителей, старик Ройзман закатил юноше сцену, пообещал отправить его назад в Винницу учиться на портного, обозвал шлемазлом, скорее одесское, чем чисто еврейское слово, обозначающее «неудачника», «лузера». И под конец потребовал, чтобы Яша хоть вдребезги разбился, а отыскал пропажу. Вот Яша и стаптывал ноги по окрестностям Гороховской в поисках давешнего гимназиста. Мальчик был единственной ниточкой к загадочным гостям Ройзмана, так что ничего другого Яше не оставалось. К трем часам дня юноше, наконец, повезло. Произошла одна из тех случайностей, о которых любят писать билетристы. Когда он уже потерял надежду и решил вернуться в лавку, каяться в очередной неудаче, искомый гимназист сам появился из-за угла. Мальчик спешил домой, копаясь на бегу в карманах. К стычку Николки с Кувшиновым и его шайкой Яша разглядел прекрасно. Он видел, как хулиганы ринулись на гимназиста. Тот вскинул руку. И трое недругов с воплями повалились на мостовую. И когда Николка побежал прочь, Яша последовал за ним и, вторая удача, чуть не лицом к лицу столкнулся с тем самым мальчиком, что вчера заходил с отцом в часовую лавку. Оставалась самая малость постоять немного возле дома, что Яша и сделал, став свидетелем визита Ковчинниковым двух казенных чинов. И вот теперь шагал за ними, пытаясь уловить обрывки разговора. Впрочем, преследование продолжалось недолго, надо было проследить за незнакомым подростком, и Яша, предоставив квартального и гимназического инспектора своей судьбе, повернул назад.